Глава 25. Проблемы жизни на клаке Две недели в лагере пролетели как один день, и все потому, что Юджин и Рика, едва продрав глаза, тут же приступали к работе. Лазали по старому звездолету, откручивая, отрезая, отламывая нужные детали. Работа была нелегкой, но по большей части детали здесь были оригинальными, пусть и требующими чистки, смазки, обслуживания, в общем говоря. Однако даже в нынешнем состоянии подобные запчасти стоили очень и очень много. На рынке можно было найти детали к движкам Ракота, и проблема заключалась вовсе не в том, что они стоили просто неприлично много. В конце концов, старатели могли себе позволить такие траты. Главная проблема заключалась в том, что подобные детали попросту были слишком низкого качества и не стоили своих денег. Ну и альтернативы не было. Юджин и так тянул, как мог, стараясь восстановить износившиеся детали, менял их крайне неохотно. Но корабль, как и его движки, — лишь механизмы, и для них свойственно со временем выходить из строя. Они требуют замены отдельных частей, так что выбора не было. Запчасти приходилось покупать. В моменты коротких передышек Юджин делился своим опытом с Рика, благодаря чему тот много чего интересного узнал. В частности, то, что сменные детали, в отличие от тех, которые ставят на корабль во время постройки, мало того, что некачественные, быстро выходят из строя, еще и сделаны на АБК. Размеры не соблюдаются, от слова совсем. Заготовку не доводят до нормы. Если на оригинальной детали допустимый зазор может составлять всего пару микрон, то на покупных это уже миллиметр, или даже больше, что просто недопустимо. Но люди покупают, у них нет выбора. В свое время движки-стрелы были одними из самых популярных. Мощные, надежные, долговечные. На них был бешеный спрос. Да и сейчас многие по старой памяти предпочитают детали из кораблей именно этой серии. Короче говоря, некачественные детали не только снижают время автономной работы, или, скорее, время, которое пройдет до необходимости вновь проводить ремонт, но и понижают характеристики агрегатов. Движки работают хуже, мощность падает. С этим Рика был в корне не согласен. На его скромный взгляд Ракот был не только быстрым для своего типа кораблем, но и маневренным, Юрким. На это замечание Юджин лишь усмехнулся. Вот увидишь, каким он станет, когда мы заменим то дерьмо, что стоит сейчас на нормальной детали. Это будет просто небо и земля. В целом Рика верил, иначе бы и не стал помогать Юджину. Девушки же относились к их работе пренебрежительно. Объяснить им всю суть и полезность копания в старом заброшенном корабле Юджин не смог. Впрочем, не особо и старался. Толку от Либерти и Марго будет немного. Да и пока что удавалось справляться вдвоем. Тон не жадничал и помогал. Если просили, грузовой дроид подогнал инструменты. Старатели тоже в долгу не оставались. Когда могли, то помогали. Вот недавно Том со своими ребятками пытался отковырять одну из плазменных батарей на стареньком крейсере. Однако турель непосредственной обороны внезапно ожила и лишь чудом никого не убила. С турелью быстро разобралась Марго, попросту ее отключив. В другой раз уже Либерти и Рика помогали Артели зачистить очередной корабль от бодрствующих противобордажных дроидов. Сражаться пришлось не только с полуживыми железяками. За время нахождения старателей в лагере на него дважды нападали мародеры. В первый раз отделались лишь легким испугом. К лагерю случайно выбрели трое раздолбаев, на радостях принявшихся палить куда ни попадя. Угманили их быстро. Большая часть лагеря, а дело проходило ночью, даже проснуться и выскочить из палатки не успела, когда все уже закончилось. Во второй раз отбиваться от мародеров уже пришлось всем. Заявилась довольно многочисленная и хорошо экипированная вооруженная группа. С ними пришлось повозиться. Под конец боя Юджин и Рика, которых отправили зайти врагам во фланг, были просто бессилены. Кое-как они добрались до своего костра, и там просто рухнули на землю. «Полодцы справились! Если бы не вы, нам бы здорово досталось!» Похвалил их Тунс как раз к этому моменту, подошедший к их костру. «Ага, я задолбался по всем этим лабиринтам бегать». И действительно, кладбище кораблей было самым настоящим лабиринтом, если спуститься с кораблей вниз. Пробираться там, искать выход — сущат. Но зато зашли к этим уродам сбоку и дали жару. Черт, это было нелегко. И часто у вас подобное случается». «Бывает. А ты что хотел?» Люди видят, сколько трофеев мы привозим на станцию. Кто-то просто молча завидует, а кто-то...» Он кивнул в сторону нескольких свежих могил и парочки только что разрытых ям, которым подтаскивали тела. «А сами что, не в состоянии себе трофеи достать? Неужели это так трудно?» «Ну, для этого инструменты нужны. Понимать нужно, что ищешь и что нужно тащить с собой. Без мозгов за такое лучше не браться» чтобы попытаться отжать, мозги не нужны. Как видишь, каждый из этих уродов думает, что у предыдущих, кто пытался на нас наехать, не получилось, так как дураки были. Они-то умные, у них получится. Так-то нет, мозги таким не нужны. Они ими все равно пользоваться не умеют. Когда помогли раненым, закопали нападавших, немного успокоились и отдохнули сами. Вновь закипела работа. Мары или не мары... А все здесь собрались для одной конкретной цели. Артель с Тунсом во главе притаскивала в лагерь уже не отдельные части, которые в лагере разбирали, расковыривали, доставая самое ценное, а целые модули. Ну и что мелочиться? Зачем здесь тратить время, если старатели предложили все доставить на станцию, снять ангар, где можно будет спокойно и безопасно все это разобрать? Причем даже выкидывать ничего не придется. Все пойдет на продажу. У местных с добычей всегда была одна и та же проблема. Нужно было выбирать, что забрать с Клаки, а что придется оставить. Теперь этой проблемы не было. Юджин и Рика от своих коллег не отставали. Четыре из шести двигателей стрелы уже были сняты и подготовлены к транспортировке. Оставалось всего ничего. Когда был снят пятый движок, Юджин отправился к Тунсу согласовывать сроки. В целом, уже можно было возвращаться на станцию за Ракотом. На нем спускаться на клаку и грузить все добытое. Тунс, едва только Юджин к нему заявился, тут же согласился. По его словам, добыла его артель столько, что вряд ли все поместится в трюм ракота. Значит так, собрав всех своих у костра, заявил Юджин, Тунс готов отсюда свалить. Мы, в принципе, тоже. Остался последний движок. А, ну наконец-то, я здесь не могу больше находиться да уж надоели местные пейзажи до чертиков ну вот и славно значит вы вдвоем за ракотом и отправитесь чего а вы срика а мы закончим демонтаж последнего движка как раз вы прилетите, у нас все будет готово сможешь посадить ракот на планету спросил юджину марго да смогу если бури не будет конечно не должно ближайшие три дня во всяком случае В это время мы должны уложиться. Завтра утром вы улетаете на станцию, а вечером ждем вас обратно. Ладно. Слушайте, а не проще всем вместе вернуться на станцию? Сам тогда и поведешь ракот? Проще, но тогда придется его посадить и ковыряться с последним движком. А мне бы не хотелось этим заниматься, когда ракот уже здесь. Вдруг прогноз был ошибочный, и буря начнется. Ты же говорил, что ракоту от бури ничего не будет. «Не должно быть, тем более, если все вырубить. Но я не хотел бы проверять». «Ну, понятно. Если попадем в бурю, есть шанс тут застрять». «Да не переживай ты, ничего мы тут не застрянем. Все отдыхаем. Завтра у нас у всех будет тяжелый день». Вызывать шаттл, на котором сюда прибыли, не стали. Тун заявил, что бочка — пилот того самого шаттла — редкая сволочь, если он узнает, что вся артель здесь. Наверняка воспользуется этой информацией и продаст местоположение конкурентам Тунса. Поэтому Тунс предложил воспользоваться шатлом их артели. Юджин не возражал. После того, как Бочка притащила, высадил головорезов, которые пытались поймать и ограбить Марго и Либерти, оснований не верить Тунсу просто не было. Бочка действительно сволочь, и что он может выкинуть, одному богу известно. Лишние проблемы сейчас совершенно были не нужны. Шаттл артели прибыл в течение часа, сел на самой окраине лагеря. Марго и Либерти, попрощавшись с Юджином и Рика, загрузились в него. Все, ждите к вечеру!» — крикнула на прощание Либерти, после чего двери закрылись, и шаттл взмыл вверх. Некоторое время Юджин и Рика стояли, задрав головы, наблюдая, как корабль поднимается все выше и выше. Затем Юджин толкнул Рика локтем в бок и проворчал. «Ну, хорош уже ворон считать с открытым ртом! Пошли, у нас еще работа есть!» Рик и Юджин как раз закончили демонтировать последний движок. С помощью погрузчика осторожно спустили его на землю. «Фу! вся! Вытерев рукавом под солба, облегченно выдохнул Юджин. «Какое там все! Сейчас рокот прилетит, и будем грузить барахло!» «Ну, это уже последний рывок. Погрузим и свалим отсюда к чертовой ма...» Он увидел три шаттла с бешеной скоростью, спускающиеся с неба и садящиеся неподалеку от лагеря. До места посадки было силы километр, может, два. «Это еще кто?» «Не знаю, но почему-то мне кажется, что они друзья. Давай в лагерь, бегом!» Они спрыгнули с корпуса старого звездолета и стремглав бросились в лагерь. Когда прибыли, там уже стояла суматоха. «Эй, что случилось?» Спросил Рика, поймав за рукав одного из помощников Тунса. Симы прибыли. Скоро тут будут. Что? Какие еще Симы? картели это с нашей враждует. Пушки готовьте. А, чёрт, ну почему сегодня, почему не завтра? Потому что завтра нас бы тут уже не было. Пошли. Схватив оружие, наспех нацепив на себя экипировку, Юджин и Рика занялись несколькими бойцами артели правый фланг. Тун с остальными засел левее. Ждать противника долго не пришлось. Буквально через несколько минут раздался свист со стороны восточного края кладбища кораблей. Свист приближался, усиливался. «Это еще что?» «Да ладно, быть не может», — прошептал Рика и тут же заорал. «Ложись в укрытие!» Спустя пару секунд грохнуло так, что уши заложило. Йоджина и Рика засыпала комьями земли. «У них что, гранатомет? прорал Юджин. Вместо ответа со стороны леса вновь донесся свист. Вновь рвануло, в этот раз в самом центре лагеря. «Твою мать!» Отплевавшись от земли, вновь на них посыпавшийся после взрыва, зарал Юджин. «Они же нас тут перебьют! Какого хрена они творят? Не понимают, что ли, что после такого хрена мы, не трофеи? Тут же ни хрена не останется целого! Им плевать на трофеи!» отозвался один из бойцов, засевший недалеко от старателей. Они сюда не за ними прилетели. А зачем? За нами. Сими хотят нас всех завалить. Твою же мать, нам только в войну местных группировок попасть не хватало. Рика, видишь кого-то из этих уродов? Нет, но они вон за тем распиленным, два крейсером, похоже. Черт! Юджин лихорадочно соображал, что делать. Придется атаковать, выбора нет. Ты что, они же перестреляют нас? Тогда сиди тут и жди прилета. Ответил бойцу Юджин и вновь повернул голову Крика. «Давай по корпусам, а затем между кораблей проскочим. Попробуем, как в прошлый раз, сбоку зайти». «Понял». Они вместе с Риком вскочили и бросились вперед. Несколько бойцов Тунса последовали за ними, остальные остались на месте. В этот раз артели Тунса и старателям пришлось туго. Противников было слишком много, и главное, они были хорошо вооружены. Когда Юджин и Рика перестреляли один из расчетов гранатометных орудий, Тунс повел своих в атаку. Какое-то время спустя на корпусе мертвого крейсера разразилась война. Несколько минут не стихала пальба. Но всё же пришлых удалось перебить, хотя и среди людей Тунса были немаленькие потери. Когда вроде как можно было облегченно вздохнуть, в небе появились еще три шатла. Твою мать, что еще? а похоже подкрепление к этим симам спешит патронов уже считай не осталось вздохнул подошедший к ним Тунс. трофейное Дерьмо одно внезапно высоко в небе появилась еще одна точка стремительно приближающаяся в отличие от штлов она издавала прямо таки рев это еще что ракот наши летят марго либерти как слышно принялся вызывать девушек юджин по рации «Марго, Либерти, слышите меня?» «На связи!» — Откликнулся рация голосом Либерти. «Гасите шаттлы! Эти трое враги! Как поняли, огонь по шаттлам!» «Поняла, сделаем!» Ракот довольно быстро нагнал шаттлы и открыл огонь. Первым же залпом он снес один из кораблей. Двое других бросились в разные стороны, однако уйти от Ракоты они не смогли. Один из улепетывающих шаттлов получил ракету под хвост и, пылая, скрылся за небольшой горой. Вскоре там полыхнуло, раздался взрыв. Второй шаттл с красным окрасом хвоста пытался рыскать, уйти выше. Однако Ракот от него не отставал. Громко ухнули пушки звездолета старателей и шаттл исчез в яркой вспышке. А когда она погасла, от него ничего не осталось. Лишь куча обломков, стремительно падавших и бивших в туши давно почивших кораблей. Рика и Юджин радостно заорали. Бойцы артели тоже принялись кричать, потрясая оружием. Харакот тем временем подлетал к лагерю. Грациозно развернулся и медленно начал опускаться на поверхность. Рика и Юджин побежали к нему. «Ну вот, значит, бочка, как нас увидел, прямо побледнел». «Я сразу поняла, что он какую-то хрень задумал», — рассказывала Марго. «Ну и сказала Либерти, что нам нужно поспешить». Все четверо старателей сидели на пареле ракота и пили холодное пиво. «Да, вы как раз вовремя. Если бы чуть позже прилетели, от нас бы мало что осталось». «Но я как чувствовала, что надо спешить. И ведь успели. Но этого гадёныша бочку вместе с его скорлупкой я бы еще раз взорвала, сволочь такая». В этот момент к опущенной аппаралии корабля подошел Тонс. «О, Тонс, пиво будешь?» «Не отказался бы». Банка холодного пива тут же полетела к нему, и Тонс, поймав ее на лету, тут же открыл и сделал огромный глоток. «Ну что, когда загружаться будем? С ранеными закончили?» «Закончили. Загрузку сейчас начнем. Тут вот какое дело». «Ну, а чего там еще случилось?» «Кельвина убили». Гранатометом накрыла его и еще пару наших ребят всех насмерть. Да твою же мать! Как так-то? Да погодите, расстраиваться, попыталась успокоить их Либерти и повернулась к Тунсу. Слушай, а склон центром он контракт заключал? Вроде нет, не знаю. Слушайте, может, он все-таки клон купил? Может. Вряд ли. «Клон стоит дорого, да и ближайший центр находится далеко отсюда, а последние пять лет Кельвин со станции не улетал, так что...» «Вот же дерьмо!» Юджин поднялся на ноги и со злостью швырнул пустую банку куда подальше, после чего развернулся и двинулся внутрь корабля. «Я понимаю, что сейчас не вовремя, и что все ваши планы коту под хвост!» Начал был Латунс, но Юджин повернулся к нему. Не переживай, все договоренности в силе. Доставим вас и ваш груз на станцию. Спасибо. Может быть, я или мои ребята могут вам помочь. Юджин лишь отмахнулся.